Голова 93. Последний этап первого тура. Выходные подошли к концу, и участники команды «Саламандр» были как заряжены на полную мощность моторчики. А Джан Шань, который изначально испытывал проблему с уверенностью в своих силах, теперь выглядел гораздо более спокойным и уравновешенным. Винсен тоже был очень доволен своим состоянием. Такуми было всё такое же большой и неуклюжий, впрочем, учитывая его роль в сражениях, Иногда его неповоротливость даже играла ему на руку. Спокойствие с Ноу Ли было на том уровне, который необходим Стрелку. Что касается Кёртиса, то он всё так же привлекал внимание девушек и выглядел, как всегда, круто. Ван Джен уже не терпелось встретиться с Эли Вейдусом, однако его настроение было не такое, как у всех. Он не чувствовал никакого давления или напряжения. Во многих вещах он и Эли Вейдус были абсолютно бесстрашными людьми, иными словами, настоящие монстры. Они ни перед чем не собирались останавливаться и вообще не знали, что значит отступить. Айцао всеми силами обдумывала предстоящий бой Саламандр. Как менеджер команды, она отвечала за все организационные моменты, включая расходы. Стоит отметить, что иметь красивую и успешную девушку менеджера было очень удобно. Поставив Айцао на это место, Ванжин вообще никогда не задумывался о таких вещах, как командная форма и прочих сопутствующих вопросах. ибо её вкус и эстетическое восприятие было на межгалактическом уровне. Благодаря этому, хотя Ванжина и остальные ребята явно такими качествами не отличались, можно было с уверенностью отметить, что в плане внешнего вида команда Саламандр ничуть не уступала славе Императора или Убийце Богов. Разумеется, все эти внешние атрибуты были не так уж важны. Для бойцов самое главное — одержать победу. Что касается прибытия Айны... Подружки из Федерации Ледяных Облаков никак не могли назвать это хорошей новостью. По мнению Айцао, эта Айна была словно привидение из прошлого, которое никак не пропадёт. Да меня тут дошли кое-какие новости. Тебе интересно?» Спросила она, вдруг упоглощённой своими мыслями Сноули. Сноули несколько растерялась. Не интересно «Да ладно тебе. Твое лицо уже за тебя всё сказала?» «Можно сказать, что новость одновременно и плохая и хорошая». Пожав плечами, проговорила Ай Цао. На одном из мероприятий, устроенном Военной Академией личного Пути, произошёл несчастный случай. Айна получила травму, и, вероятно, у неё диагностирована амнезия. Похоже, что она перевелась в Высшую Академию Икс, чтобы подлечиться. Её подруга тут же всё поняла. Ты хочешь сказать, что она забыла Ван Джена? Ну, примерно так. Как думаешь, императорская семья Аслана приложила к этому руку? Снова Ли была поражена. Ай Цоу улыбнулась саркастичным видом. «Да откуда бы у императорской семьи появилась такая прекрасная идея? Они же беспокоятся за её душевное состояние. Всё-таки в будущем она должна будет стать императрицей. Но даже если принцесса вернёт себе память, Ван Джин тут же снова будет уже ни к чему. Максимум, что они сделают, это усилит охрану и меры предосторожности вокруг Айны. Я очень хорошо знаю таких людей. Для блага семьи можно пожертвовать всем остальным». На определённом уровне благосостояния становилось тяжёлым бременем, и интересы отдельного человека уже не идут с ним ни в какое сравнение. «И вообще, чего они беспокоятся? Ван Джен может стать твоим, а ты...» Айцова ожидала большего от подруги, ибо она отреагировала слишком вяло а это было неправильно. «Возьми инициативу в свои руки, пока Айна вновь не встал на твоём пути. Соблазни его разок, а там уже сделано вневоротишь и привет!» Сноу ли немного покраснела. «Вот уж у тебя язык без костей. Сделанного не воротишь. Если ты так этого хочешь, тогда сама так и поступай. Ой, я бы так и сделала. Только боюсь, кто-то будет очень сильно ревновать». Съязвила Айцао. «Ладно, шучу, не обижайся. Впредь буду стараться меньше лезть в ваши делишки. К тому же мне хватает головной боли с командной ледяное пламя». Будучи одним из самых видных представителей Федерации Ледяных Облаков и Высшей Академии x Айцао не могла не уделить должного внимания ледяному пламени и не оказать своим определённую поддержку и содействие. Всё-таки положение этой команды оказалось очень плачевным. Обе девушки выглядели немного рассеянными, впрочем, Сноули было не так плохо, как казалось со стороны. Ей очень нравилось наблюдать за Ван Дженом, сегодня в его улыбке было что-то печальное, но от этого она не стала менее притягательной. А что до своей печали, об этом Сноули старалась не думать. Девушкам довольно трудно рационально воспринимать собственные чувства, а Ицао по своему характеру была полной противоположностью с Ноули. Ей не нравилось защищаться, лучше сама идти в атаку. Поэтому к новости о прибытии Айны она отнеслась очень серьёзно. За свою жизнь ей удалось повстречать много девушек, которые были с ней на одном уровне, но обычно они всё равно все уступали ей либо во влиянии, либо в уме. У Айны же хватало и того, и другого. А значит, ближайшая цель... Это уничтожение команды Убийцы богов, но следующая на очереди, разумеется, уже Слава императора. Очень давно и не попадалось таких противников, которые приводили бы её в такое волнение. Для команды славы императора прибытие Айна знаменовало преображение боевого духа всей команды. Будь это Хоктулинь или Хагрис, для всех них это была огромная поддержка. Требования Айна к команде славы императора были предельные. Сны. Внимание к этому событию приковывалось всё больше И когда в Слава Императора явят всей коалицией Млечного Пути Обли Кастлана, Айна сделает акцент не на победе, а на отваге, доблести и решительности, которую должны демонстрировать его воины. Хотя Хагрис и был выходцем из Атлантиды, однако он также испытывал особое уважение к принцессе Айне. Она прошла через крещение светом, а значит получила признание их бога. В боевом духе участников команды Славы Императора произошли колоссальные сдвиги, но почувствовать это могли лишь непосредственные участники команды. Всё-таки не существовало на свете человека, обладавшего более сильной харизмой и обаянием, чем принцесса Айна. Хуи-инь больше напоминала маленького ребёнка и участвовала во всём этом исключительно для собственной забавы, не видя в этом какой-либо особой цели, не говоря уж о сплочении или единении. По большому счёту Хуи-инь вообще не испытывала к этому всему большого интереса. Теперь ещё приехала Айна, И она совсем сбросила себе эту обязанность и, наконец, обрела возможность заняться тем, чем ей хотелось. Иметь такую старшую кузину, которая может поддержать в любой момент – настоящее счастье. Начался третий этап соревнования королей. Первыми в решающей битве должны сойтись династия и тёмные волки. Почему в решающей? Прошёл слух, что после третьего этапа в соревнованиях наступит перерыв. Состав династии королей. Разведчик. Лофей. Барей. Танк. Пэн Ву. Бастион. Боец свободной позиции. Лиер. Хаос Альфа. Боец основной ударной силы. Лейсинь. Вальс Пламени. Снайпер. Субару. Умершее дитя Майя. Состав темных волков. Разведчик. Роберт Банти. Плотон девятого поколения. Танк. Орф. Волчий страж. Боец свободной позиции. Ян Фань. Сириус. Боец Основной Ударной Силы – Лейб Корф, Лайтвилл Кинг, Снайпер – Джан Дозорный Тип-5. На данный момент просмотр сражений и соревнований королей стали обязательным курсом Высшей Академии X, а также очень распространенным курсом во многих серьезных военных учебных заведениях остального мира. Военные училища, желающие присоединиться к просмотру этих соревнований, стали проводить отбор, причем количество их достигло уже 1 300. Были прямые эфиры, и записи сражений, всё, что Академия могла предоставить для ознакомления с соревнованиями. Изначально все относились к этим соревнованиям как к обычным демонстрационным сражениям или любительским программам, но теперь, после двух раундов, все высшие военные учебные заведения стали уделять этому пристальное внимание. Особенно в Абидане, в Астлане и других великих державах, ведь по уровню развития их Академии должны не уступать высшей Академии X. Применение боевых искусств, способности X и стратегические решения, которые принимали участники в этих сражениях, являлись эталоном для подражания. К тому же это неплохо стимулировало честолюбие и амбициозность у студентов, поэтому польза от просмотра сражений с этих соревнований была неоспоримой и очевидна. Для военных же училищ среднего уровня достичь такого результата представлялось невозможным, однако это всё равно способствовало расширению кругозора. К тому же, не ставя себе высоких целей, ничего не добьёшься. По крайней мере, после просмотра соревнований инициативность и активность студентов на тренировках и вправду заметно повышалась. Разумеется, были такие заведения, которые после просмотра этих соревнований вынуждены были задуматься о закрытии, ибо стало понятно, что разница в уровне слишком велика, а потеря уверенности не может пройти бесследно. Но всё-таки большинство предпочитало принять этот вызов. В последнее время количество военных учебных заведений, которые желали оспорить статус высшей академии, значительно выросло. А некоторые академии решили пойти дальше, а именно попробовать посетить её целой делегацией.